«И что же вы думаете?» Услыхав такие речи, парень отступил на шаг, заложил руки за спину, свистнул как-то по-особенному, окинул меня взглядом с головы до пят, да вдруг как расхохочется, мы даже испугались, уж не рехнулся ли часом. И знаете, что я вам скажу? С этих самых пор мы с ним подружились, лучшими приятелями стали. Должен признаться, парень мне с каждым разом все больше нравился. Правда, мод шалопает деньгам счета, не знает, и к тому же с придурью. Встретит, к примеру, нищего. Сунет руку в карман и подаст, не считая. Ну, кто так делает? Или снимет с себя пальто целехонькое, новенькое, и отдаст первому встречному. Ну, что говорить, когда у человека не все дома? Мать бедную от души было жаль. Плачется мне бывало. Что делать? Просит меня, чтобы я с ним потолковал. Я, конечно, готов. Жалко мне, что ли. Денег стоит. Принимался рассказывать ему истории, приводил примеры, изречения, притчи, как Тевья умеет. А он как раз любил меня послушать. Расспрашивал о моем житье, бытие, какие у меня порядки в доме. «Хотел бы я, — говорит он, — однажды как-нибудь побывать в вас, рэп Тевье». «Зачем же дело стало? Хотите побывать в Тевье? Прокатитесь разок ко мне на хутор. У вас достаточно лошадей и лесопедов, а в крайнем случае можно и пешком пройтись, а вось ноги не отвалятся. Это недалеко, только лес пересечь». «А когда, — спрашивает он, — вы бываете дома?» Меня, говорю, можно застать дома только в субботу или в праздник. Погодите-ка, знаете что? В будущую пятницу у нас пятидесятница. Если хотите, прогуляйтесь к нам на хутор. Моя жена угостит вас молочными блинчиками, да такими, и, добавляю по-древнееврейски, каких наши предки и в Египте не едали. — Что это значит? — спрашивает он. — Вы же знаете, что по части древнееврейского я не очень-то силен. — Знаю, — говорю, — что вы не очень-то сильны. Если бы вы учились в Хедере, как я когда-то учился, вы бы тоже кое-что кумекали. Рассмеялся он и говорит. — Ладно, буду вашим гостем. — В первый день праздника приеду, Рептевия, кое с кем из моих знакомых к вам на блинчике. Только уж вы, — говорите, смотрите, чтоб горяченькие были. — С пылу, с жару, отвечаю. Со сковородки прямо в рот.